Голова седьмая. Паланга. Дождь шел уже несколько дней. Погода совершенно не желала справляться, упорно игнорируя намерения многочисленных отдыхающих купаться и загорать. Большую часть времени теперь приходилось проводить в доме, что создавало определенные неудобства. Если взрослые относились к погоде философски... Понимая, что, приехав на Балтику, нужно быть готовым к любым климатическим сюрпризам, то вот дети воспринимать эту новую реальность не хотели. Мальчишки, привыкшие в первые дни постоянно купаться и играть на пляже, в доме откровенно маялись и много капризничали. Коротких вылазок на улице и во двор им категорически не хватало. Все, как могли, старались развлечь детей, но возможностей для этого было не так и много. Генерал Балдин пару раз пытался вывести женщин с мальчишками на пляж, пользуясь редкими перерывами в дожде, но большого удовольствия от этих поездок компании не получила. С моря дул холодный и довольно сильный ветер, бросая в лицо мелкий песок и слепя глаза, поэтому большую часть времени приходилось прятаться в дюнах. Там ветра не было, и мальчишки с удовольствием играли в песочек, но из-за периодически начинающегося дождя Толком отдохнуть не получалось. Один раз Галия даже осталась с зонтиками в дюнах, закрывая детей, которые наотрез отказались уходить с берега, вырвавшись в кои-то веки из дома. А в это время Балдин с Валентиной Никоноровной и Дили сидели в машине неподалеку, пережидая непогоду. Ждали долго, а дождь так и не прекратился, так что, вернувшись домой, долго сушили и согревали совершенно промокших, но довольных детей и отогревались сами. Ваня Нина охала и доставала для своих гостей сухие полотенца из шкафа. Галия, проходя мимо холодильника с намотанными на мокрые волосы полотенцем, коснулась пальцами лежавшей на нем телеграммы от Паши, в которой он заверял, что с Загитом все будет хорошо, вздохнула и присоединилась к общей компании, налив себе чайку. — Знаешь, Эдик, — улыбнулась Валентина Никоноровна, — Давай, пока не распогодится, ограничимся, пока прогулками по городу, чтобы недалеко. — Поддерживаю, — кивнула Галия, выглядывая из-за большой чашки чая, которую держала в руках. — Тонкие грязи не боятся, — бодро пробасил генерал и подмигнул детям. — Так, бойцы. Мальчишки ухмыльнулись и синхронно кивнули, жуя пончики. К генералу они за эти дни прониклись неподдельным доверием. Оба относились к здоровенному дядьке с громким голосом, который катал их на машине, играл в разные игры и придумывал каждый день что-то интересное с щенячьим восторгом. — Ты посмотри, как они спелись! — рассмеялась Дилара. — Мы вам, значит, не указ уже? — шутливо погрозила она пальцем детям. Те замотали в ответ головами из стороны в сторону, смеясь. Большую часть слов они, конечно, не понимали, но смысл интонации уловили сразу. «А Эдуарда Тимофеевича, значит, вы слушаетесь?» — поинтересовалась Галия у малышей с улыбкой. Те закивали головами, услышав имя большого дяди. «Ну вот и как это понимать?» — развела руками Галия. «Субординация!» — глубокомысленный изрек Балдин, подняв вверх указательный палец. Вся компания весело рассмеялась. На следующий день решили все же на пляж не ехать, опасались, что, промокнув несколько дней подряд, дети могут и простыть. А это точно не добавило бы приятных впечатлений от отдыха всем присутствующим. — А давайте в ботанический сад сходим, — предложил дамам Балдин. — Там красиво, погулять есть где. А если дождь усилится, в музее спрячемся. В музее янтаря были? Да, мы в музее уже бывали, но все с большим энтузиазмом поддержали идею. Дома сидеть не хотелось. «С удовольствием снова туда схожу. Там так красиво!» — мечтательно протянула Галия. «А я еще в прошлый раз хотела серьги из янтаря купить там, но так и не собралась», — сказала вдруг Диля. «Может, они меня там ждут еще?» «Тогда тем более надо идти», — подвела итог Валентина Никаноровна. «Может, и нас с Галией там что-нибудь красивое дожидается?» С усмешкой добавила она «Крым, Фрунзенская». Мещеряков взял листы, вырванные из блокнота Павлом, и, вытащив из своего портфеля чистый лист бумаги и карандаш, стал выписывать на него только то, что считал нужным сообщить своим подчиненным, а именно адрес фигуранта и те точки, контроля, над которыми он установил и куда может заехать, переписал и его описание. Закончив с этим, он пошел в номер к ним. «Так, слушай мою команду. Макс и Чара. Вот наш фигурант. А именно Николаенко Виктор Сергеевич. На этом листе есть его описание, адрес и те точки, где он может появиться. Ваша задача — прогуляться по этому адресу, вдруг удастся увидеть его во дворе. Неплохо было бы, но если нет, то нет. Тогда уже завтра с утра караулить его там будете. Надо же точно знать, за кем следить нужно». Чара сделал шаг вперед и взял лист. Мещеряков продолжил. — Держите десятку на расходы. Упейте обязательно местную карту. Посоветуйтесь с местными, найдите все объекты, указанные на листочке, чтобы уже уверенно ориентировались завтра. Проголодайтесь. Ужин часа через полтора, скорее всего. Уточните внизу. Нас с Галкиным не ждите. Мы тут прокатимся на несколько часиков. «Можете сходить после выполнения задания на море. Уже поздно вечером переговорим». «Андрей Юрьевич?» — спросил Чара. «Так а как за ним следить, если он завтра выйдет из дома сядет в машину и укатит? На своих двоих мы за ним не угонимся». «Так мы именно этот вопрос с Галкиным и отправимся решать. Без колес никуда, ясное дело. Думаю, мы уже на них обратно и приедем. Все выполняйте». Быстренько переодевшись в рубашки с короткими рукавами, Мещеряков с Галкиным поймали такси и отправились в Алушту. В ней обосновался бывший сослуживец Мещерякова Степан, с которым он поддерживал связь. Десять лет назад он решил переехать поближе к морю. Мещеряков связался с ним еще из Москвы, поставив перед приятелем задачу найти машину на ходу или две, если получится. Мол, приедет с друзьями отдохнуть, хочется по горам покататься. Когда вышли из такси перед невысоким забором, он пояснил Галкину. — Ты его не знаешь, но это из наших. Майор он в отставку вышел лет пять назад уже здесь, а раньше в Москве со мной работал долго. У него у сына бронхиальная астма, так врачи посоветовали к морю переехать. Степан хороший мужик, надежный. Галкин кивнул. Собаки во дворе явно не было, и, судя по отсутствию конуры, и не ожидалось. — Трава была коротко подстрижена, две невысоких яблоньки стояли слева, две вишни справа. Под одной из яблонь стояли стол и четыре стула. Дверь скрипнула, и на пороге показался крепко сбитый мужчина. «О, Андрей!» — радостно сказал он и поспешил к калитке. Мещеряков с удовольствием обнялся со старым другом. Представил ему Галкина. Степан пригласил их присесть за стол под яблоней, а сам исчез в доме. Спустя минуту из дверей появилась его супруга. — Зинаида! — подскочил к ним Мещеряков и легонько приобнял, чмокнув щеку. — Андрей! Десять лет кормил обещаниями, что приедешь, и вот, наконец, сподобился. — Ну, вот так у меня получилось. Ну, не привык я отдыхать, Зина! — смущенно сказал Мещеряков. — Ладно, кто старое помянет, тому глаз вон. Главное, что все же приехал. Зинаида убежала обратно в дом, теперь уже из него снова вышел Степан. В руках он тащил две бутылки беленькой, бережно держа их за горлышки. Через минутку за ним потянулась и Зинаида с нарезанным на деревянной доске салом и буханкой черного хлеба. Мещеряков услышал, как Галкин громко сглотнул слюну и усмехнулся. Хозяева еще пару раз ходили обратно в дом, продолжая заполнять стол, пока, наконец, на нем осталось место только для четырех тарелок. Уселись, и хозяин начал разливать беленькую. «А где сынишка ваш маленький, из-за болезни которого вы в Крым переехали?» — спросил его Галкин, поняв, что больше никого за столом не ожидается. «О, так это когда было! Ирония судьбы! Юрка подрос, поздоровел на море и вернулся обратно в Москву. Ну, а мы уже тут крепко корнями приросли. Это ж какое удовольствие! Пять месяцев в году, а то и шесть, когда повезет. При малейшем желании идешь и плаваешь в море». «Правду местные удивляются до сих пор, как нам еще это не противило. Многие из тех, кто тут уже давно живет, летом раз в месяц, в лучшем случае, к морю выйдут. Но нет, мы из Зинаидой держимся. Стоит только вспомнить, что в августе в Москве творится, как мы тут же на море рады бежать. Так и я уже на пенсии как пять лет, распорядок свободный. Ну, рассказывай, Андрюх, как вы там, в Москве-то?» Мещеряков изложил ему версию, которой всегда твердо придерживался, начав работать на Захарова, что он работает помощником директора завода «Полет». Он и правда так, по бумагам был официально устроен. Другое дело, что на заводе его никто практически и не видел. Вручение, конечно, мне попадаются самые разнообразные. складно излагал он. То снабженцев приструнить, когда распоясываются, то профсоюз помочь очередной праздник красиво организовать». А с другой стороны, какое-то разнообразие есть в жизни, и по большей части с приличными людьми работаешь, а не то, как в милиции было, сплошные рожи, а не лиц каждый день. И с деньгами не обижают, премии очень щедрые». «Ну да, это здорово», — порадовался за него Степан. Сказано это было с такой ноткой, что Мещеряков тоже догадался, что его бывший знакомый на пенсии-то уже и заскучал сотни лет ему всего, скучно без дела сидеть, вполне можно понять. Но вот Степан, — подумал он, — как раз надежный человек. И по идее во все эти дела, в которых Спиридонов разбирался, его можно было бы и вовлечь. Но очень вряд ли, что он решится в Москву обратно вернуться. Хотя, если все это дело с подчинением себе крымского хозяйства увенчается успехом, то и тут же понадобится надежный человек, чтобы присматривать за этим Николаенко. Надо попытаться аккуратно в разговоре прощупать Степана, готов ли он к таким изменениям в своей жизни. Ну, пока что он спросил то, ради чего они сюда сегодня и приехали. — Ну как, получилось ли что-нибудь по нашим машинам? — Побежаешь, Андрюша, — широко улыбнулся Степан. — Можешь взять моего москвичонка. Он хоть и старый, но недавно всю ходовую перебрал. А двигатель в прошлом году был на капремонте. Сделали мне все любовно. И с соседом дальше тут по улице договорился. У него почти новый запорожец. Для поездок по Крыму самое то. У него инсульт был несколько месяцев назад. Ему еще за руль минимум полгода нельзя, если вообще врачи разрешат. Он совсем не против сдать машину тебе и подзаработать 100 рублей за неделю. Только учти, от меня ты тоже деньги должен принять за услугу. Иначе я обижусь. Тут же, довольно улыбаясь, сказал Мещеряков. Никаких ссылок на старую дружбу. Ты бы поразился, если бы узнал, сколько мне платят. И по выражению лица Степана убедился, что правильно все понял. Тот точно заскучал на пенсии и очень заинтересован в каких-то изменениях. Когда приехали обратно в санаторий, Чара и Макс их уже ждали. — Ну что, получилось увидеть фигуранта? — спросил Мещеряков. «Нет, Андрей Юрьевич, там вообще такое впечатление, что и не было никого. Мы не стали там торчать, чтобы не мозолить глаза соседям. А так домик такой, серьезный, двухэтажный, каменный». «Ну и ладно. А вы завтра с утра сможете ему на хвост сесть. Пойдемте, посмотрите на ваши машины». Оба парня едва пришли на работу к Мещерякову, тут же были им отправлены на водительские курсы. А потом он еще знакомого попросил, чтобы тот их подучил грамотно ездить в сложных ситуациях. Он за Уралом лет пятнадцать отъездил, так что опыт у него был по этой части богатейший. Но все равно строго сказал ребятам. — Машины беречь, аварий не устраивать. Брали по знакомству, так что надо вернуть в том же самом состоянии. Вернулись в номер, и Мещеряков выдал им новое целеуказание. Завтра во время слежки за фигурантом для нас особый интерес представляет те места, которые у вас на карте отмечены не будут. И внимательно смотрите, если получится, с кем и как он общается. Вдруг получится его любовницу обнаружить. Было бы здорово. Все понятно. Понятно, Андрей Юрьевич. Только Мещеряков вернулся в номер, как в дверь постучали. О, а вот и Павел вернулся. Двинулся он к двери. Крым, судак. Постарался успокоить Анну Аркадьевну, сказав, что ее информация из Киева очень ценна, и теперь уж точно я что-нибудь придумаю, чтобы этот Николаенко никогда больше на горизонте у Загита не появился. А тут он сам с работы пришел и с надеждой на меня смотрит. Повторил ему все то же самое, что только что говорил Анне Аркадьевне и добавил. На самом деле ситуация не такая и сложная. Спокойно работайте. Когда придет время, так же спокойно и уедете обратно в Москву. До того времени с вашим вопросом я точно разберусь. А деньги ваши уже в сейфе лежат. В этот раз я приехал достаточно рано, чтобы они не успели без меня поужинать. Так что дали время Загиту освежиться в душе, и я повел их в ресторан Чайка. Здесь меня уже очень хорошо знали по щедрым чаевым, так что постоять, конечно, немножко в очереди пришлось не без этого, но через четверть часа мы уже сели за неплохой столик втроем, и самое приятное. Несмотря на свободное четвертое место, никого к нам так и не подсадили, пока мы там ужинали. Краем уха услышал, как официант объясняет одному пожелавшему к нам подсесть, что мы еще четвертого человека ждем. Я ему такого, разумеется, не говорил, это он сам старается меня порадовать в расчете на щедрое вознаграждение». Наконец, у Загита и Анны Аркадьевны после моих заверений, что я все урегулирую, на душе стало спокойно, и они стали расспрашивать меня про мою поездку в Берлин и про то, как Галия проводит время в Паланге. Рассказал им кое-что. Потом упомянул еще про приезд тети Диви и генерала Балдина, и про то, что в хорошую погоду генерал моих детей на море возит. — Не на то море мы с тобой поехали, Загит, не на то, — покачала головой Анна Аркадьевна. Все же этот Николаенко сильное настроение испортил. Крым, Фрунзенская. Вернулся в санаторий Фрунзенский, и Мещеряков мне сразу же сообщил. «Начали работать. Добыли две машины на неделю, Москвич и Запорожец. Макс и Чара завтра с самого утра приступят к слежке». «Это хорошо», — сказал я. «Суббота, конечно. Не знаю, будет ли он чем-то заниматься вообще». Поджал губы Мещеряков в сомнении. Но и дома сидеть тоже вряд ли будет. Судя по всему, человек он очень энергичный, — сказал я. А нам не помешает собрать побольше информации по любым его связям. Мало ли что всплывет интересного в связи с этим. — Да потому я и посылаю своих парней, — кивнул Мещеряков. Крым, Фрунзенская. Макс и Чара уже в восемь утра приступили к наблюдению. Один оставил свою машину слева по улице, от дома Николаенко, другой справа. А сами они, одевшись как отдыхающие, с газетами под мышкой, пристроились под дерево с густой кроной на перекрестке за пару домов от дома фигуранта и делали вид, что активно там что-то обсуждают, время от времени разворачивая одну из газеты тыкая в какой-нибудь заголовок пальцем. Рановато, конечно, для обычных отдыхающих, но мало ли это какие-то комсомольские активисты негодуют по поводу жертв апартеида в ЮАР. Проторчать под этим деревом пришлось прилично, объект вышел из дома только в полдесятого. Держа под мышкой толстую тетрадь в твердой обложке, он сплюнул на газон и сел в свою черную «Волгу». Макс и Чара тут же пожали друг другу руки и разошлись, каждый пошел к своей машине. Максу пришлось немного ускориться, потому что машина с фигурантом поехала в его сторону, но все же он успел заскочить в свой запорожец и сесть тому на хвост. Он не сомневался, что Чара успеет развернуться и последовать за ним. Главное, что они оба увидели лицо Николаенко, и теперь его узнают без проблем. Больше они так под этим деревом светиться не собирались. Волга клиента была очень заметна, дороги тут не такие хорошие, чтобы по ним быстро гонять, так что не уйдет и от Запорожца. И периодически они будут меняться, то один будет висеть на хвосте, то другой, чтобы не примелькаться». Кататься за фигурантом пришлось почти без всякого перерыва. Следующие четыре часа, куда он только не заезжал. Среди неожиданных адресов оказалась и районная РУВД. В нем он задержался дольше всего. А когда вышел, долго стоял на крыльце и курил с местными милиционерами. И они при этом выглядели, как бы сказать, словно к ним Дед Мороз на Новый год приехал с подарками». Другая стоянка рядом с РВД была только одна, а дорога слишком узкая, чтобы на ней парковаться. Так что Чара и Макс вынуждены остановились там вместе и вместе и наблюдали за этим, став за кустами, которые особенно не позволяли их различить. «Мне кажется, или у него после этого похода в РВД фигура постройнела?» — спросил Чара. «Не кажется. Похоже, у него по карманам пачки денег лежали, и теперь их там больше нет». «Понятно, почему он чувствует себя так уверенно». А вот после Д ситуация резко изменилась. Фигурант заехал в небольшой ресторанчик и застрял в нем надолго. Чара и Макс, меняясь, вполне себе успели покушать в других местах и снова собраться вместе. Вышел он оттуда, обнимая за талию красотку лет двадцати, которая вполне могла бы сниматься в фильмах. Оба парня завистливо на него посмотрели. К такой они сами подкатить бы не решились. Все, после этого они поехали домой к Николаенко. Доехав туда, парни снова приготовились ждать. План на такой сценарий тоже был предусмотрен. Если фигурант и его девушка выйдут по отдельности, они разобьются, чтобы проследить за каждым из них. Чара помахал рукой Максу и тот подошел. — Ты чего? Договорились же вместе тут больше не мельтешить, — спросил он друга. — Да я вот задумался о том, что у него в этой тетрадке, — сказал Чара с озорным взглядом. — Ты что, правда думаешь, что там именно то, что нужно Мещерякову, вытаращился на него Макс? — А если так?